Формула счастья. Формула счастья выглядит так. Наслаждайтесь. И вы некоторое время смотрите на это слово, ожидая, что сейчас прозвучит что-то еще. Что-то умное, мудреное, открывающее завесу тайны. Но я лишь качаю головой. Если вы можете постоянно пребывать в текущем моменте и постоянно чем-то наслаждаться, вам более ничего знать не нужно. Но вы продолжаете сначала ждать разъяснений, а после часто слышатся слова «Я не могу постоянно наслаждаться», «Я сползаю в плохое настроение». Значит, расширим формулу счастья. Уберите страхи, расширьте стены невыгодных убеждений, создайте внутри себя свободный и просторный рельеф из выгодных, определитесь с желаниями, посмотрите, что на пути не стоит сопротивления и наслаждайтесь. Понятнее? Вы говорите, вроде бы понятнее, вроде бы даже слова все знакомые и ясные. Но как это все сделать? Вот про как относительно каждого пункта мы поговорим подробно. Приучите себя к мысли: все просто, потому что все и есть просто. И если вам пока этого не видно, то лишь потому, что внутри вас часто стоят фильтры или невыгодно настроенные рефракторы, иначе отражатели и исказители. Но слово фильтры понятнее. Помните, есть такая пролоновая подушка у пылесоса? Чем она грязнее, тем меньше чистого воздуха может проходить туда и обратно. С нами дела обстоят точно так же. Люди играют в огромное и бесчётное количество игр, таких как «я работаю, но что-то не так», «ой, беру второй кредит, не могу вылезти из долгов», «а не соорудить ли мне оранжерею для выращивания роз», «когда уже запустят нормальные автобусные маршруты», «О, а в том магазине хлеб дешевле?» «Не уверена, что Ромка меня любит?» «Эх, лишь бы не тюрьма!» «Купить, что ли, второй дом?» И так далее. Неважно, какие именно. Игр миллиарды. И каждая игра разрешена, даже если она вам непонятна, не близка или отторгаема. Любая игра разрешена. Это стоит понять, будь то ваша игра или чужая. Хотя понятие «чужая» вы к концу книги пересмотрите. Мы уверены, что делим один мир на всех, что все топчем одну и ту же землю, толкаемся в очередях, стараемся урвать кусок получше, пока его не урвал сосед и так далее. Все это разнообразие обеспечивает нам иллюзию о том, что мир на всех один. Или един. Что значит иллюзия, спросите вы? Совсем не иллюзия. Вон он, мой сосед, храпит за стенкой. Я даже по ночам его слышу. Какая же это иллюзия, если все в этом мире делят? Пространство, еду, ресурсы? И все-таки иллюзия. Прекрасная, чудесная, позволяющая нам переживать совместный опыт. Когда вы приходите к пониманию, что каждый свой мир излучает целиком и полностью сам, а видимость общения и взаимодействия прекрасно отыгрывается квантовой системой, превращая все в это реально, вы начинаете выбирать совершенно другие опыты. Когда вы целиком и полностью осознаете, что вы излучаете каждый миллиметр пространства, людей, которых встречаете на пути курки, которые валяются у тротуара, музыку, которая играет из динамика у магазина, мир превращается просто в комнату, в вашу большую и уютную комнату, где все просто и понятно, где все легко, изменяемо и настраиваемо. Я не буду о чем то спорить или что-то доказывать, так как первое и второе, по моему нынешнему убеждению, не имеет никакого смысла. Но я дам вам ощутить то, о чем говорю с помощью практик, которые я опишу дальше. И не пугайтесь, они все предельно простые. Да, и оставляйте позади мысль о том, что простые вещи не могут работать. Именно из простых вещей все и состоит. На данном этапе просто допустите мысль о том, что мир, в котором вы живете, начиная с рассветов и закатов, заканчивая каждой трещиной на асфальте, излучаете именно вы. Просто допустите эту мысль. Чуть позже, когда вы станете это ощущать, это станет ясным и легким пониманием. Существуют люди, которым невыгодно принимать эту истину, но выгодно барахтаться в приносимых рекой жизни событиях. Таким образом, они снимают с себя всякую ответственность за происходящее. И это тоже игра, имеющая право на жизнь. Мы часто настолько сильно залипаем в текущих сценариях, что не можем осознать себя игроками, не то что режиссерами. Мы так привыкаем быть не здесь, а просто реагировать на то, что преподносят будни, решать проблемы, предпринимать действия, что останавливаемся, замираем и задумываемся лишь в те моменты, когда заканчиваются силы. И тогда поднимаем глаза к небу и спрашиваем, может, можно жить эту жизнь как-то иначе? Вот тогда мы просыпаемся. Некоторые просыпаются ненадолго. Стоит им набрать хоть капельку сил, они опять бросаются в круговорот, состоящий из ежедневных проблем, пока снова не выбиваются из сил настолько, что заболевают. Тогда вновь наступает пауза. Многие из вас как раз приходят ко мне с этими словами. «Я хочу уже что-то поменять». Я устала быть щепкой в течении. Я хочу хотя бы чем-то управлять. Хочу вернуть себе радость и легкость. Это как-нибудь возможно? Возможно много больше. Лично для вас. Вы знаете, что каждая математическая формула содержит в себе составляющие. Если вы эти составляющие не знаете по отдельности, вы не можете решить даже самый простой пример. В том, что я буду описывать, составляющие тоже имеются и каждую из них нужно постичь, сделать чем-то обычным и понятным, чтобы иметь возможность этим оперировать. Если вы не знаете, что такое цифра или плюс или минус или знак равенства, вам не ясно, как получить какой-либо результат, потому что базовых знаний просто нет. Очень сложно прыгнуть на курс магистратуры, если не пройден первый класс. Многие из вас скажут, что тоже изучали разные системы и что они уже давно не первый класс, И все же я вас удивлю. По-доброму и искренне. Итак, составляющие. Как вы думаете, что управляет жизнью? Многие из вас ответят воображение, желания, страхи, мысли. Пусть пока будут мысли, хотя даже это не очень точно. Из чего состоит мысль в вашем мозге? Нет, мы не пойдем в термины магнитно-резонансных волн, пусть эта книга останется простой, И именно простота донесет все лучше, чем любая запутанная сложность. Наша мысль состоит из слов. Что такое слово? Вы хорошо понимаете, что есть любое слово. Это набор символов, расставленных в некоем порядке. Но сами символы по отдельности ничего не значат. Они лишь представляют собой код доступа к ощущению. При слове «пельмень» у вас одни ощущения, при слове «роза» другие и так далее. При этом отдельные буквы и их производные не несут каких-либо ощущений. Но составленные в комбинацию, имеющую ассоциацию в вашем мозге, они являются кодами доступа к ощущению. И вот мы пришли к очень правильному выводу. Значит, если мысли состоят из слов, ведущих к ощущениям, значит, жизнью управляют ощущения. Бинго! Это очень важный вывод и важное понимание. Вашей жизнью управляют ваши ощущения целиком и полностью. Вы думаете, делаете, предпринимаете шаги, решаете, противитесь, упираетесь, побеждаете, сомневаетесь и так далее. Но за кадром каждым вашим событием управляет какое-то чувство. Чем дольше это чувство копилось, тем более проявленным в физической реальности оно становилось. Неважно, радость это или страх. Страхи проявляются чаще, потому что им на автомате отдается куда больше времени – нежели радости в осознанном состоянии. Автоматом я называю состояние, когда вы находитесь не здесь, то есть не в текущем моменте, осознавая, о чем вы думаете или что именно сейчас делаете. Автомат кружит мысли хаотично, и они почти всегда направлены на разбор прошлого, переживания или тревожность о будущем. Чем вы моложе, тем больше вы на волне предвкушения и интереса, но чем вы старше, тем больше тревожность затмевает остальное. Давайте пока откинем возраст, он нам не важен. Вы есть сейчас, такой, какой есть. С этой отправной точкой и будем работать. Итак, мы нашли первую важную составляющую формулы – ощущения. Они же чувства, они же эмоции. Как часто вы осознаете свои эмоции? Если вы читали Лиз Бурболу, Лули Виилму, Луизу Хей и многих других, то знаете, насколько важна роль эмоций в психосоматике. Простыми словами, если вы не выпускаете какие-то негативные эмоции наружу, то попросту заболеваете. Это так? Это так. Я объясню точно, почему так происходит, и дам очень простые рекомендации, как это убрать. Любой барьер, любой застой, блок, называйте это как хотите. Вам даже не нужно будет искать причину в прошлом, как это часто предлагается. Вообще, в прошлое можно ходить бесконечно и что-то там отыскивать и менять. Когда вы оказываетесь мысленно в своем прошлом, оно становится на некоторое время вашим настоящим, потому что на данный момент времени вы находитесь там, и это там течет в вашем моменте здесь. Значит, прошлое никогда не бывает прошлым. Его можно делать настоящим сколько угодно раз. Также его можно видоизменять, как вы меняете настоящее. Речь не идет о произошедших событиях в линейном времени, но речь идет обо всех испытанных вами ранее реакциях, которые сформировали ваши текущие фильтры. Вернемся к выводу о том, что мысль состоит из слов, а слова из ощущений. Некоторые вещи я буду повторять по несколько раз, и, поверьте, так происходит не от путаницы в моем сознании, а потому что все нужные знания постепенно и мягко войдут в ваш ум. Какие ощущения вы испытываете от слова «радость»? Легкость, подъем, скольжение, воздушность, искристость, смешливость, вдохновленность, интерес, азарт. Идем дальше. Какие ощущения у вас вызывает слово «банк»? Простое слово, не правда ли? Но часто вашими ощущениями будут напряжение, злость на чужую жадность, кому-то много, кому-то мало. Теснота, страх, рамки, желание уйти, нужда. Вы начинаете улавливать? Ни одно слово не является просто словом. Если только это не совсем уж нейтральные слова, типа «стул». Но даже «стул» можно пропитать негативным окрасом, если прибавить к нему еще пару слов, типа «скрипучий», «шаткий» и так далее. Какие ощущения вы испытываете от слова «рай»? Это ведь хорошее слово? Ну, так должно быть. Но в реальности ощущения часто похожи на некий свет, пустота, дискомфорт, неясность, страх. Почему? Почему от хорошего слова такие ощущения? Потому что у нас нет знаний наверняка о том, что это место существует. Неясно, что там делать, сколько оно длится, можно ли уйти, не будет ли скучно. Теперь представьте, с какой невнимательностью мы относимся к своим мыслям и, значит, ко всем словам в голове каждая из которых постоянно фонит неким чувством, которым мы пропитываемся. Потому что, включая слово в голове, проговаривая его, думая его, мы пропитываемся ощущением, которое это слово излучает. «Ой, что же делать?» — скажете вы. Ведь я думаю 500 слов в минуту, и большинство из них, если разобрать, пропитано тревогой и беспокойством. Даже если это слова «дети», «школа», «семья», «деньги». Ведь хорошие слова так должно быть. Но на деле для многих эти слова пропитаны тревогой. Вам кажется, вы не думаете ничего плохого, вы просто заняты жизнью, но случается то одно неприятное событие, то другое, и неясно, когда темная полоса закончится. Она закончится тогда, когда вы разберетесь в том, какие мысли вы думаете и какие ощущения они у вас вызывают. Это сложно? Это просто. Домашнее задание. Попробуйте взять несколько слов и разобрать, какие ощущения вы от них испытываете. Что это даст? Вы начнете лучше, четче и тоньше воспринимать отдачу от своей эмоциональной системы. Дисклеймер. Я использую очень простые слова и очень простой язык. Но рассказывать этим языком буду очень непростые вещи. Просто я не люблю слово «непростой». И не хочу этим словом вас заранее пугать. Но я пытаюсь изложить словами то, что уже не будет иметь аналогов в словах. Когда вы дойдете до состояния «могу», «я прекрасен», «я творец», «я выбираю все, что мне нравится», вы уже тоже отойдете от слов, вы пойдете за их пределы в чистые ощущения. Простота подачи используется для того, чтобы вас заранее не смутил объем того, что придется постичь. Всякий раз, однако, когда вам становится дискомфортно, напоминайте себе о том, что это игра что это всегда интересная, занимательная, увлекательная игра. И у вас все получится в ней с легкостью.